в индивидуумов, где каждый в силу не заслуг нет, собственных представлений о самом себе решал, как ему поступать в том или ином случае. Я никогда не представлял себе, что так быстро можно разрушить, создаваемое годами. Игры на первенство СССР, каждая из них теперь была чуть ли не разрушительным девятым валом для команды. Быстро довершали разгром И слова я не подберу коллектива. Я не всегда и не во всем соглашался с Слобоновским, но отдавал ему должное в твердости притворении в жизнь игровых и тренировочных идей. Здесь же я столкнулся с полным отсутствием своего видения футбола. ибо за красивыми и насыщенными интервью, что по-прежнему легко давал новый наставник Динамо, скрывалась шаткость позиций, если не сказать Шарах они из угла в угол, когда никто, ни ветераны, ни новички не знали, когда они будут играть и будут ли вообще выходить на поле. И вот что любопытно. Сам Морозов, когда его спрашивали о команде, твердо отвечал: "У меня нет претензий к игрокам". Не нужно было обладать даром предвидения, чтобы догадаться, о чём грозила такая позиция команде. Тем, тем, кто по-прежнему, презрев ясновидимые зияющие трещины, еще недавно в крепком корпусе нашего корабля верил в динамо и ждал, ждал чуда. Не было в моей жизни более мрачного периода, когда девальвация коснулась всего, что составляла суть фундамент команды, мастерства, единомыслия, гордости за свои поступки нетерпимости к легкомыслию, наконец, неприятию серости. Что ни день то новость, то неприятность. После очередного проигрыша, еще разгоряченный, еще не успокоившийся, да что там, разбитый, обессиленный, подхожу в раздевалке к Н. У него даже футболка не взмокла, видно, не переработался парень. Тебе ведь еще ни техники, ни опыта. Тебе учиться и учиться нужно. А какая учеба, если ты вообще едва ногами двигаешь? спрашиваю я. Он, не меняя выражение, продолжает рассматривать меня. Ты слышишь или нет? Я готов наброситься на него с кулаками. Вот ты и бегай, выдавливает он, ухмыльнувшись. Учитель нашелся. Лодыи появлялись в Динамо как метеориты в августовском ночном небе, рассказал Пещер. Старики роптали, потому что их заставляли делать непривычные напоры, ломали что ли устои, на которых держалось мастерство футболиста. Нарушение спортивного режима стали едва ли не нормой, но Морозов по-прежнему считал, что выносить ссор из избы последнее дело. И хотя меры принимались Той кому пришлось досрочно расстаться с командой Динамо играла из рук вам плохо. Ирина: "Вот кто был в те трудные времена опорой мне. Когда измочали на бессцельном матании в течение 90 минут от ворот до ворот, подавленные очередным проигрышем, я приходил домой, меня встречала атмосфера доброго соучастия в моих делах. Жена как бы говорила, что никакой трагедии не случилось". А если и наступили трудные времена, то следует набираться сил и энергии, чтобы их преодолеть, иначе какой из тебя спортсмен. А моя любимая, единственная в жизни команда катилась вниз. Падение было тем более ощутимым, что по логике вещей и опыту футбольной жизни надеяться на какие-либо изменения в ближайшем будущем не приходилось. Не видно было игроков, что могли бы взять на себя роль лидеров в защите, полузащите, атаки. Ранее широкий и мощный поток свежих сил из других команд пересох, как горная речка в засуху. Тренеры даже не пытались предпринять шаги, которые могли бы в обозримом будущем изменить ситуацию к лучшему. Казалось, навсегда или, по крайней мере, надолго исчезли из жизни Динамо международные турниры. Но я и не допускал мысли о том, чтобы в этой ситуации завершить футбольную карьеру. Вот так за здорово живешь распрощаться с тем, что составляло на протяжении десятка лет самое важное в твоей судьбе.